лунно-фосфорическая, голубая и красная. Как в последний день Помпеи. Да, они бежали при луне, лава освещала багрово-раскалённым светом то, что уже было освещено молниями. Картина сделана из красного и голубого, из света, первый раз понятого художником электричества. Значит, у меня будет так. Я повторю ваш урок по колориту. Нет, У тебя будет живой человек, а не статуя. Душная, красная комната, великая пустынная зима и пудель, который мечется через палку, тревожный, замученный приказаниями, как сердце бывает замучено скукой. Ты это сделаешь, потому что ты реалист. Картина это отверстие в мир, просвет в мир, во весь мир, а не только в картину. Но передо мной чудовище Нанеси ему удар. Помнишь, как это звенело у молодого Пушкина? Брюлов прочёл слегка скандируя: "И степь ударом огласилась, кругом рассистая трава кровавой пеной обогрилась, и зашатавшись голова перевернулась, покатилась, и шлем чугунный застучал, тогда на месте опустелым меч богатырский засверкал. — Я понял, учитель, и нанесу удар. — Я понял, — повторил Федотов, просыпаясь и шаря рукой по шинели в поисках оружия. Тикали часы, за окном при луне голубели сугробы. В комнате было жарко, Федотов улыбнулся. Он понял, что он работает даже во сне. Так мальчик перед экзаменом во сне решает иногда улыбаться удачно арифметические задачи. О завтрашнем дне. Уложим же воображение и мысли в Котомку и с Богом. Вельтман На Кавказе шла долгая-долгая война. Нужны были солдаты. Агена забрали, как мещанина, в рекруты. Лев Жемчужников отправился разыскивать Агина и нашёл его в Ораковчейских казармах. У лоп Василия был уже забрит, чтобы не сбежал рекрут, чтобы узнал его каждый квартальный. Остался один способ выкупить. Начали собирать деньги для того, чтобы оттянуть посылку в полк Агина по знакомству устроили, как больного, меланхолическим помешательством в шестом корпусе больницы на Выборгской стороне. Федотов с Жемчужниковым отправились навестить больного. Шел лед, мосты были разведены. Надо было переправиться с Васильевского острова на Петербургскую сторону и с Петербургской стороны на Выборгскую. Ладожский лед бежал, кружилась голова. Ледёны скрепели у низкого борт. В длинных одноэтажных больничных корпусах долго искали шестую палату. В коридорах пахло капустой и казёнными вещами. Небо закаптелох сводов низко. Большая низкая комната заставлена плоскими койками. Над койками палки на палках чёрные доски, на досках мелом написаны фамилии больных и названия болезней. На койках сидели люди. Одни чинили сапоги, другие бормотали что-то, как будто разговаривали друг с другом, в углу играли в карты и хлопали колодой проигравшегося по носу. А там, в конце коридора, был кто-то. Агина можно было узнать только по толстой нижней губе и острому подбородку. Да еще, пожалуй, он был не так бледен, как остальные больные. Взгляд у него уже здешний, бегающий лазаретный. Федотов присел на кровать Агина. Ваша благородие, сказал больной с соседней койки. Подберите ноги. Подыхней кроватью чёрт, он вас за ноги трогает. За окнами и по двору бегали, догоняя друг друга, большие здешние крысы разных цветов. Федотов вернулся домой совсем больным. Собрали друзья деньги на покупку рекрутской квитанции, дали Агинам в долг. Василия выкупили. Долго работали потом братья, выплачивая подписку. Александр начал делать для П. Клотта рисунки барельефов к памятнику Ивану Крылову. Барельефы с сюжетами из басен сочинены и нарисованы в